Глава 13. Хелен окинула взглядом людный салон и нашла лорда Карлстона у оркестра. Он разговаривал с каким-то джентльменом, то и дело поглядывая на вход в зал. Появление Хелен не осталось незамеченным. Граф тут же попрощался со своим собеседником и пошел ей навстречу. Казалось, он выглядел хуже прежнего. Или это кошмарные предположения мистера Пайка так подействовали на Хелен? Неужели его светлость и правда мог принять участие в безумном плане мистера Бенчли? Леди Хелен! Девушка развернулась. Оклик раздался из компании молодых офицеров, один из них шагнул в сторону, и за ним показалась Делия. Она вышла из толпы поклонников и, улыбнувшись, помахала подруге рукой. Разве не чудесный вечер? спросила Делия, словно в танце подплывая к Хелен, и восторженно схватила ее за руки. Чудесный! отозвалась Хелен, но голос ее не выражал никаких эмоций. Она все еще не отошла от жуткого разговора с мистером Пайком, пробиравшего до костей будто зимний холод. Хелен высвободила руки, чтобы не заразиться излишней энергичностью Делли. «Ты не хотела бы присесть?» Девушку перебил глубокий тягучий голос, и у Хелен по спине пробежали мурашки. «Леди Хелен!» Она обернулась и встретилась лицом к лицу с герцогом Сельборнским. «Ваша милость». Хелен заметила, что лорд Карлстон ускорил шаг. Все выходило так, как она и предполагала. Встретились два рычащих друг на друга волка, но останавливать их было слишком поздно. Хелен присела в реверансе. «Позвольте представить вам мисс Крэнсдон». Делия тоже сделала реверанс. «Добрый вечер, ваша милость». Герцог поклонился и перевел взгляд на Хелен. «Приятно увидеть вас снова». «Вы блистательны, как всегда. Окажете мне честь и подарите мне два следующих танца». В этот же момент к нему подошел лорд Карлстон, чересчур близко по правилам приличия. «Вы опоздали, Сельбурн. Леди Хелен уже пообещала танцы мне». Герцог не растерялся. «Карлстон, вижу, вы нездоровы», сказал он сделанным сочувствием. «Возможно, это отражение вашей души выходит наружу. Уверена, что танцы вам под силу». Хелен ахнула. Сельбурн оказался близок к истине. Карлстон поклонился и саркастически ответил. «Благодарю за заботу, герцог, но я чувствую себя замечательно». Он предложил Хелен руку. «Позволите?» «Полагаю, леди Элизабет объявит танец с минуты на минуту». Хелен покраснела, но руку приняла. «Прошу меня простить», — обратилась она к Сельбурну. «Я уже обещала танец лорду Карлстону». Герцог задумчиво на них посмотрел и повернулся к Делии. Мисс Крэнсдон, позвольте пригласить вас на следующие два танца. Взгляд Делии метнулся к лорду Карлстону. Я. То есть, Хелен заметила, что у них за спиной топчется молодой офицер. Очевидно, Дели обещала ему следующий танец, и тот не решался отстаивать свои права перед герцогом. Делия с отчаянием посмотрела на Хелен, беспомощно пожала плечами, этот жест предназначался несчастному офицеру и взяла герцога под руку. «Благодарю, Ваша милость!» «Что было у нее на уме?» Дели повезло, что офицер не осмелился бросить вызов человеку столь высокого положения. «Леди джентльмены!» — объявила Мопс. «Прошу, пригласите своих партнеров на Перегурдин!» По залу пробежал шепоток удивления. «Этот французский танец считался довольно вульгарным и находился на грани норм приличия». Хелен зажмурилась. «Зачем только Мопс выбрала именно этот танец? По сути, Перегурдин был старой доброй джигой, в которой позволялось свободно менять партнеров». Девушка распахнула глаза и увидела, что герцог ведет Делию на танец, не сводя глаз с нее самой. И в глазах молодого человека явно читалось намерение вырвать Хелену Карлстона при первой же возможности — чего ей совершенно не хотелось, ведь это означало очутиться меж двух огней. «Я бы хотела сесть», — прошептала Хелен лорду Карлстону, наблюдая за тем, как Мопс со своим партнером занимает место за герцогом Делли. «Не хочу быть оправданием для ваших сельборнам ссор», — заиграла музыка. «Уже поздно. Танец начался», — шепнул ей в ответ граф. Хелен стиснула зубы. Она не могла уйти во время танца это было бы по меньшей мере невоспитано. «Зачем вы его поощряете?» — спросил лорд Карлстон. Хелен пронзила его взглядом. «Я не поощряю, отнюдь. Герцог твердо намерен избавить меня от вашего влияния, а значит, корнем проблемы являетесь именно вы». Судя по всему, лорд Карлстон являлся корнем всех ее проблем. Герцог с Делией, как самая высокопоставленная пара, исполнили первые движения танца — «Быстрое шоссе вправо», затем влево, полный оборот вправо, снова влево и, наконец, завершающее ЖТ. Они повторили шаги вместе со второй парой, а затем герцог оставил Делию и взял за руку мопс. Подошло время третьей пары — Хелен и лорда Карлстона. «Любопытно», — произнес граф, вкладывая руку Хелен в свою и отводя ее в центр зала. Хелен ощущала напряжение своего партнера. Казалось, граф намеревался не исполнить танцевальные па, а вступить в битву. Во время первого шоссе Хелен оглянулась на Сельбурна. Он кружил мопс в танце, делая неуместно широкие шаги, так что оказался совсем рядом с Хелен и Карлстоном. Со вторым шоссе Хелен снова предстала перед его светлостью. «Обычно смотрят на партнера по танцу, а не на другого джентльмена», процедил граф и взял Хелен за правую руку. «Он позади нас» прошептала Хелен, поворачиваясь. «Мне прекрасно известно, где он». Они снова повернулись и завершили фигуру изящным ЖТ. К танцу присоединились еще две пары, и Сельборн, передав мопс другому джентльмену, приблизился к Хелен. «Леди Хелен», и он взял девушку за руку, не дожидаясь ответа. «Вы предсказуемы, как всегда, Сельборн», заметил Карлстон. «А вы оставляете мисс Крэнсдон без партнера», — парировал герцог и начал исполнять вместе с Хелен первое шоссе. «Предлагаю отойти в сторону». Он крепче сжал ее руки и отвел на три длинных шага от лорда Карлстона. Они оказались на разных концах зоны, отведенной для танцев. В ту минуту один молодой офицер как раз избавился от своей неуклюжей дамы и протянул Хелен руку, желая вовлечь ее в танец. «Прочь, лейтенант!» приказал раздраженно Сельбурн. Пораженный молодой человек отвесил поклон и попятился. «Вы вносите диссонанс в веселую атмосферу танца, герцог», — укорила его Хелен. Сельбурн искренне улыбнулся. «Вы правы. Но я еще не успел насладиться вашим обществом». Хелен не удержалась и улыбнулась в ответ. На лице герцога было написано «Совершенное блаженство». Они описали первый круг, держась за руки. «Ваш брат приедет ко мне в понедельник вечером», — сказал Сельбурн. «Он намерен посетить вас немедленно по приезде. Полагаю, ему хочется кое-что с вами обсудить. Нечто крайне для вас выгодное. Вы будете дома?» Молодые люди снова взялись за руки и описали второй круг в другую сторону. «Выгодное предложение?» Вряд ли Эндрю сам до него додумался. Обычно у него хватало мыслей только на себя и свои собственные нужды. «Нет». Хелен готова биться об заклад, что это герцог надоумил его защищать сестру. Разумеется, из лучших побуждений, но Хелен была не рада вмешательству Сельбурна. Она изобразила вежливое сожаление. Боюсь, леди Маргарет предполагает отправиться на променад в понедельник вечером. По крайней мере, отговорка была правдивой. «Понимаю. Тогда мы с Эндрю встретимся с вами на променаде. Не сомневаюсь, что ему будет приятно прогуляться после долгого пути». Хелен прикусила язык. Выбора не было. «Я не возражаю». Герцог сощурился, выводя ее в ЖТ. «Однако, по вашему тону, я понимаю, что на самом деле вы возражаете», сказал он и снова взял девушку за руку для очередного шоссе. «Прошу меня простить, если я вмешиваюсь в семейные дела, но не похоже, чтобы вас привел в восторг скорый приезд брата». Подозревая, что Эндрю потребует от меня покинуть дом леди Маргарет, но я уже приняла ее любезное предложение и было бы невежливо уезжать посреди лета. Вам меня не переубедить». Сельбурн покосился на графа, который постепенно подплывал к ним с дамой в голубом платье. «Вам лучше не оставаться в ее доме. Я обязан признаться, что меня тревожат лорд и люди его круга». Хелен снова подошел к другой участник танца и поклонился – однако она не успела взять его протянутую руку, Сельбурну увлек ее в очередную танцевальную фигуру, не обращая внимания на негодование молодого джентльмена. «Что же именно вас тревожит?» — спросила Хелен, подчеркнуто вежливым тоном. «Один мой знакомый, ничуть не ниже меня по статусу, имеет множество друзей в правительстве леди Хелен, и я попросил его расспросить их о ваших новых приятелях». У леди Маргарет и мистера Хаммонда сомнительное прошлое, связанное с Францией, и, вероятно, преступное. А самого лорда Карлстона, судя по всему, подозревают в шпионаже. Хелен сбилась с ритма и замерла посреди зала. Слова Сельбурна ранили ее в самое сердце. «Это возмутительно, герцог. Я не намерена выслушивать сплетни о моих друзьях». Герцог снова сжал руку девушки и повернул налево. «Прошу, выслушайте меня» сказал Сельбурн, и голос его дрожал. «Я не сомневаюсь в том, что эти люди вас искушают». Хелен словно молнией пронзила, и шок отразился на ее лице. Она покачала головой, стараясь сгладить свою неестественно бурную реакцию на последнее слово герцога. «Карлстон хочет воспользоваться вашей наивностью», продолжал Сельбурн. «Не знаю, зачем. Возможно, из-за вашего наследства или по какой-то иной причине». «Но я это обязательно выясню и выведу его на чистую воду. Я слишком хорошо его знаю, Хелен. Будьте осторожны». Танец постепенно подходил к концу. Герцог поклонился, а Хелен в ответ присела в реверансе. Девушка повернулась к музыкантам и зааплодировала, сились скрыть свое волнение. Краем глаза она заметила, как к ним подошел лорд Карлстон. «Леди Хелен», — сказал он, кланяясь, — Насколько я помню, вы обещали мне еще один танец. Леди Хелен останется со мной, отрезал Сельбурн. Лорд Карлстон иронично улыбнулся. Леди Хелен способна говорить сама за себя, Сельбурн, герцог скрестил руки на груди. Она вас не знает, Карлстон, но я прекрасно понимаю, кто вы такой. Позвольте, кто же я? Растлитель. Вы охотитесь на невинных девушек с одной целью их опорочить. Хелен затаила дыхание. Боже милостивый, Сельбурн, не стесняясь, бросал его светлости вызов. Неподалеку остановилась подслушать их разговор одна парочка, и леди ахнула, услышав слова герцога. Карлстон угрожающе усмехнулся. «Если вас послушать, выходит, я злодей. Впрочем, смею заметить, что четыре года назад наши вкусы совпадали. Догадываюсь, что ваши намерения были ничуть не благороднее моих». Сельбурн шагнул вперед, стиснув кулаки. «Вы разрушили Элизе жизнь. Клянусь, я не позволю вам добраться до очередной невинной девушки». «Лорд Карлстон, я хотела бы сесть», — попросила Хелен, хватая его за руку. Мышцы графа были напряжены, он приготовился к бою. «Великий лут. Она не даст этим волкам перегрызть друг другу глотки. Вернее, не даст Карлстону убить герцога. У Сельбурна не было ни единого шанса одержать победу». Девушка повернулась к Сельбурну. «Ваша милость, благодарю за танец». Вежливость, ставшая второй натурой джентльмена, заставила герцога поклониться в ответ на реверанс. «Право, не за что, леди Хелен». Однако смотрел он, не отрываясь на лорда Карлстона. Граф слегка наклонил голову. «Как всегда, приятно было с вами побеседовать, герцог». Хелен поспешно увела его из зоны для танцев, уже заиграла музыка, начиналась кадриль. Стычка между молодыми людьми привлекла внимание гостей, и они провожали Хелен и лорда Карлстона любопытными взглядами. Леди Денвик, несомненно, останется довольна. Завтра в не все будут только об этом и говорить. «Сельборн чересчур старательно вас защищает и сует нос в наши дела», — недовольно сказал лорд Карлстон, приближаясь к выходу из салона. «Необходимо что-то предпринять». Хелен остановилась и крепче сжала предплечье графа. Но, разумеется, он слышал каждое слово во время танца. Я дам ему понять, что не нуждаюсь в защите, пообещала Хелен. Лорд Карлстон задумчиво на нее посмотрел. Если он не оставит нас в покое, я приму меры. Учтите это. Хелен оглянулась на герцога. Он танцевал с Дели и кадриль, не подозревая о нависшей над ним угрозе. Что ж, она не подвергнет Сельбурна опасности и не позволит ему навредить. «Мне нужно время, чтобы его переубедить», — сказала девушка. «Поспешите», — посоветовал Карлстон. «К сожалению, Сельбурн временами забывает о том, что он отнюдь не герой романа Вальтера Скотта». Они вышли из зала. Тесный пролет опустел. Большинство гостей собрались в комнате для игры в карты, у стола с холодными закусками и в салоне. Карлстон махнул рукой на приоткрытую дверь в конце коридора, за которой виднелся буфет в китайском стиле — а на нем два зажженных канделябра. Граф Дантрек предложил встретиться в маленькой столовой, еле слышно прошептал лорд Карлстон. «Внимательно следите за выражением его лица. Попробуйте вычислить, когда он лжет. Актер из него превосходный, что естественно для искусителей. Но вы хотя бы постарайтесь». «Само собой», — тихо ответил Хелен. «Но вы знакомы с ним много лет. Разве я смогу отличить его лживые слова от правдивых лучше вашего?» По лицу лорда Карлстона пробежала тень, и Хелен успела различить мелькнувший в его глазах испуг. Девушка резко остановилась, и граф тоже замер, а затем вопросительно посмотрел на Хелен, изображая вежливый интерес. Разумеется, Карлстон догадался о том, что Хелен заметила его страх. «В чем дело?» — спросила девушка. «Вы о чем-то умолчали касательно графа Дантрега, не правда ли?» «Не понимаю, к чему вы клоните». Лорд Карлстон бросил на Хелен хищный взгляд, но она решила не сдаваться. Не в этот раз. Слишком многое стояло на кону. «Вы чем-то напуганы, лорд Карлстон? Нет нужды это отрицать. Вы знаете, как хорошо я читаю по лицам. Расскажите мне обо всем хоть раз». Лорд Карлстон резко втянул воздух, и во всем его облике читалось сомнение. «Вы обязаны подготовить меня к этому разговору», настаивала Хелен. «Да». «Конечно», — признал ее правоту Карлстон. «Вполне возможно...» — он покачал головой и исправился. «Нет, я совершенно уверен в том, что эта загадочная болезнь высасывает из меня силы чистильщика». Хелен вновь увидела в глазах лорда Карлстона опустошающий душу ужас. «И вполне возможно способность рассуждать здраво. И я не уверен, что сумею проникнуть в его сознание». Граф помассировал лоб. «Голова у меня болит, и эта боль никак не проходит. Такое чувство, будто весь я сосредоточен именно здесь и становлюсь все меньше и меньше, словно... исчезаю». Хелен ощутила укол совести и потянулась к руке лорда Карлстона. Их облаченные в перчатке руки сплелись, и оба опустили взгляд в пол. Мощная энергия пульсировала, отдаваясь в ушах Хелен. «Я не позволю вам исчезнуть», — пообещала Хелен, крепче сжимая кисть графа. «Когда я обрела силу, вы помогли мне сохранить рассудок, и я отплачу вам тем же». Лорд Карлстон улыбнулся. «Вы станете моей опорой». Он отнял руку, и, казалось, это причинило ему не меньшую боль, чем сгустившаяся в сердце тьма. «Мне тяжелее, чем думают Куин и остальные, и состояние мое быстро ухудшается». Хелен кивнула, не в силах произнести ни слова от дурного предчувствия. В голове ее раздался четкий, громкий голос мистера Пайка. «Бешеных псов обычно усыпляют, леди Хелен. И делается это на благо общества». Леди Денвик обустроила маленькую столовую под место отдыха для гостей, уставших от шума и танцев. Лорд Карлстон пропустил Хелен вперед и предупреждающе вскинул брови, призывая ее оставаться на стороже. Как будто она могла расслабиться после его леденящего кровь признания. Хелен до сих пор ощущала прикосновение графа, и сердце ее билось быстрее обычного. Стены украшали стильные бумажные обои в желтую полоску, которые не особенно сочетались с синими, расписанными цветами шторами. Привычную для столовой мебель убрали и заменили группками по два-три кресла, чтобы гостям было удобно вести тихие разговоры. В комнате стоял лакей, готовый в любую минуту наполнить бокал или исполнить иную просьбу, а за мраморной решеткой горел совершенно ненужный в такую теплую погоду огонь. У камина сидели две пожилые дамы в тюрбанах с перьями и время от времени перекидывались парой слов, потягивая ротафию. Очевидно, делились своими впечатлениями от напитка. От престарелых леди разила луком, а от их бокалов — слощавым персиковым ликером. Кроме них, в маленькой столовой расположился только сам, граф Дантрек. Он сидел как можно дальше от дам, лицом к двери. Его окружал терпкий аромат, вероятно, туалетной воды и амбры. Хелен нервно сглотнула. Во рту у нее пересохло. Тело налилось энергией очевидно, реагировала на присутствие врага. Даже странно было представить, что этот элегантный пожилой джентльмен всего лишь оболочка, а за ней скрывается коварный, опасный для людей хищник. Гравдан Дантрек поднялся поприветствовать вошедших и внимательно всмотрелся в лицо лорда Карлстона. На мгновение он поджал губы, но сразу же расплылся в теплой улыбке. «Гийом! Гийом!» Французский вариант имени Уильям. Лорд Карлстон поклонился. Граф, позвольте представить вам леди Хелен Рексел. Его французский был безупречен, и говорил он, как показалось Хелен, совершенно без английского акцента. Ваше очаровательное протеже, ответил Дантрек на своем родном языке. Хелен присела в реверансе. Она обратила внимание на то, что пожилой джентльмен пристально ее разглядывает. «Прошу», — добавил он и махнул на два кресла напротив. Хелен опустилась в кресло рядом с лордом Карлстоном. Судя по всему, гравдан Трек очень дружелюбно относился к его светлости, и тот, как ни странно, отвечал ему тем же. «Разве этот человек не был их врагом?» Хелен послушно всмотрелась в лицо французского графа, пытаясь разобрать, что скрывается под его приветливостью. С тем же успехом она могла сверлить взглядом каменную стену в надежде за зеленым плющом увидеть, что находится по ту сторону. И неудивительно, ведь француз веками отрабатывал умение скрывать правду. «Вам не здоровится, Гийом», — рассудительно произнес граф Дантрек, внимательно глядя на Карлстона. «Это настолько заметно?» «Возможно, лишь мне». Граф Дантрек открыл маленькую табакерку из северского фарфора, украшенную желтыми розами и позолотой, и протянул ее лорду Карлстону. Аромат анисовой туалетной воды смешался с насыщенным запахом табака. Лорд Карлстон бросил опасливый взгляд на табакерку. «Нет, благодарю». Граф Дантрек пожал плечами и усмехнулся. «Вспомнили тот случай в Париже?» «Уверяю вас, в этом табаке нет наркотика». «И все же я откажусь», — сухо произнес лорд Карлстон. Хелен сощурилась. «Париж? Наркотик?» «Очевидно, их многое связывало». Гравдан Трек откинулся на спинку кресла и посмотрел на Хелен. «Я встречался с вашими мама и папа в Париже». Он прикрыл карие глаза, вызывая в памяти упомянутую встречу. «Да их трагической гибели во время перемирия 1802 года. Вы похожи на них обоих, не правда ли? Прекрасны, как леди Кэтрин, решительны, как лорд Дуглас». «Я полагала, что не напоминаю ни одного из них, граф», — ответила Хелен. «Но мне приятно, что вы думаете иначе». Девушка говорила по-французски, не так хорошо, как лорд Карлстон, но пожилой джентльмен посмотрел на нее с одобрением. Хелен мысленно улыбнулась, но тут же укорила себя. Она не нуждалась в одобрении искусителя. Дантрек был чересчур обворожителен. Дома у камина тем временем допили ротафию, покинули свои кресла и вышли из комнаты, обсуждая грядущий ужин. «Воспользуемся этой возможностью», «И поговорим без свидетелей», — предложил граф Дантрек и одним взмахом руки отозвал Лакея. Юноша поклонился и вышел, затворив за собой дверь. Они остались наедине. Граф Дантрек откинулся на спинку кресла. «Вы попросили меня встречи, Гийом. В чем причина?» «У меня к вам вопрос, Луи. Надеюсь, вы знаете на него ответ». Хелен поерзала на сиденье. Эти люди называли друг друга по именам. Так фамильярно принято обращаться только к родным и лучшим друзьям. Разве могли чистильщик с искусителем быть настолько близки? «Я знаю многое, но у этих знаний есть своя цена», — спокойно произнес француз. Лорд Карлстон улыбнулся. «Мне это прекрасно известно». Граф Дантрек повертел в руках табакерку, словно очарованный блеском золота и раскрашенного фарфора. «Так вышло, — начал он, — что мне требуется одна вещь, и вы могли бы заполучить ее для меня». Взгляд француза был непроницаем. Хелен уже понимала, что не сможет выполнить данное лордом Карлстоном задание. «Уверен, мы сумеем договориться». «Что вы желаете выведать?» Лорд Карлстон расправил плечи. «Болезнь, которая меня настигла...» «Не думаю, что это из-за темного сгустка. Вы повстречали ни одного чистильщика на своем веку. Не знаете, что это такое и как от нее избавиться?» Граф сощурился, будто разглядывая энергетический сгусток в сердце лорда Карлстона. Возможно, он и в самом деле его видел, но в книгах и документах, из которых Хелен черпала информацию, не говорилось о такой способности искусителей. Она подалась вперед и затаила дыхание. Господи, — взмолилась Хелен, — лишь бы это можно было излечить. — Вы правы, — сказал француз и добавил, выдержав паузу. И в то же время... «Неправы. Отчасти в вашем недуге виноват сгусток. Слишком многих наших детей вы забрали, друг мой. Но дело не только в нем. Это нечто куда более интересное. Я догадываюсь, что именно. И могу предложить приемлемый способ вернуть вам здоровье». Хелен прижала ладонь к горлу, сдерживая вздох отчаяния. Все же болезнь лорда Карлстона была вызвана, пусть частично, темным сгустком. Гравдан Трек покосился на Хелен, словно ощутив ее тревогу. Вы планируете пойти по стопам своего неуемного в очищении наставника? Мы собрались не обсуждать намерения леди Хелен, Луи, оборвал его лорд Карлстон. Вы согласны на сделку? Да. «Что вы просите взамен?» Француз раскрыл и со щелчком закрыл табакерку одним большим пальцем, еще раз раскрыл и закрыл, не сводя глаз с лорда Карлстона. «Я слышал, что на продажу выставлен дневник вашего бывшего наставника, Беншли». Хелли нахнула. «Господи, только не дневник. Мне он нужен, Гийом», — продолжал Дантрек. «Там содержатся сведения обо мне и моей жене, которыми я не хотел бы делиться с вашим Министерством внутренних дел». Хелен сжала кулаки, впиваясь ногтями в ладони. И «Если лорд Карлстон начнет охотиться за дневником...» «Нет, даже представить себе невозможно, к чему это приведет. Она погрязнет во лжи. Она окажется предательницей». «Мне о нем ничего не известно», — сказал Карлстон. «Боюсь, вас ввели в заблуждение». «Отнюдь, друг мой, дневник существует и находится в руках человека по имени Лоури. По слухам, он довольно скользкий, малый, и его нелегко найти». «Лоури», — тихо повторил лорд Карлстон. «Мне он знаком». Он растерянно потер затылок. «Даже если этот дневник существует...» Он должен быть невероятно опасен. Я не могу отдать его вам, Луи». Хелен расслабилась. «Теперь лорд Карлстон знал о дневнике. С этим ничего не поделаешь, но отдавать его искусителю не собирался. Знает ли француз о том, что это легатус?» Граф Дантрек кивнул. «Понимаю. Если я доставлю вам страницы с записями о вас и о графине, этого будет достаточно?» Карлстон намеренно не смотрел на Хелен. Она уже хорошо изучила каждую черточку лица молодого человека и заметила, как непривычно напряглась его челюсть. Очевидно, он стиснул зубы, пытаясь заглушить муки совести. Хелен понимала, что лорд Карлстон надеется как можно скорее избавиться от недуга, но его действия ограничились с государственной изменой, даже если не брать во внимание истинную суть дневника — «Впрочем, кто она такая, чтобы осуждать других?» «Вполне», — ответил граф дантрег Он отложил табакерку на столик, и маска добродушия сошла с его лица, уступив место жесткости. «Мне требуется еще кое-что». «Слушаю». «Это мое последнее тело, Гийом». Хелен нахмурилась. Верно ли она поняла его слова? «У графа Дантрега нет отпрыска» в которого он мог бы переселиться после кончины своего тела. Однако ей казалось, что у Дантрега был сын. Лорд Карлстон задумчиво посмотрел на пожилого искусителя. «Правильно ли я понимаю, что вы избавите Жульена от несчастной участи?» «Да», — подумала Хелен. «Так зовут его сына, граф Жульен». «Вы не ошиблись», — ответил Дантрег. «Он мой единственный ребенок». И я решил не отбирать его тело. Решили? воскликнула Хелен. Я думала, что это происходит против воли. Нет, леди Хелен. Тяга невероятно сильна. Но ее можно перебороть. В чем причина? Поинтересовался лорд Карлстон. Антуанетта. Коротко объяснил граф и посмотрел на Хелен. Моя жена. «Разумеется, она такой же человек, как вы. Рано или поздно ее жизнь подойдет к концу. А я, боюсь, не смогу прожить без супруги. И мне не хотелось бы сводить на нет ее труды по развитию таланта в Жульене. Он восхитительный музыкант. Вы слышали его игру, Гийом?» Лорд Карлстон кивнул. «Да, и все же мне сложно в это поверить. Вы всегда цеплялись за жизнь, Луи. Не в вашей природе от нее отказываться ради другого. Просто вы не верите в то, что мы умеем любить Гийом. Нет, вы даже не верите в человеческую любовь. И француз бросил проницательный взгляд на Хелен. Ваш наставник холоден, как лед, моя дорогая. Страсть он испытывает лишь к своей службе. Однако не всегда он был таким. «Ах, нет, не всегда». Лорд Карлстон скрестил руки на груди. «Не отвлекайтесь, Луи. А вот уже много веков я обитаю в телах из плоти и крови. Что удивительного в том, что на меня повлияли извечные человеческие эмоции. Для некоторых моих сородичей это изъян, пятно позора. Но есть и другие, вроде меня самого, кто считает эти чувства даром». Мы прозвали себя «Общество чувственности». Забавно, но не так ли?» Гравдан Трек закрыл глаза и потеребил золотые карманные часы, привязанные к ленте. «Ваши чувства, мон Dieu боже мой! Люди не способны оценить по достоинству их величия, Вкус еды, тепло прикосновений, звуки музыки». Хелен подалась вперед. «И с вами всеми такое происходит?» Граф Дантрек кивнул. «Однако большинство отказывается от подобных наслаждений и посвящает себя низменным страстям». «Ваша семья знает о вашей истинной сущности?» Француз хмыкнул. «Прекрасный вопрос, леди Хелен. Жена знает. Она не раз подпитывала меня жизненной энергией». Своей неисчерпаемой, бьющей ключом энергии. Такой больше нигде не найдешь, настолько она сильна. Хелен опустила взгляд на свой веер. Она не могла напрямую задать волнующий ее вопрос: с чем им придется столкнуться, когда откроются врата в мир искусителей, но можно было попытаться выяснить правду окольным путем. Граф, скажите, где ваша родина? Вы попали к нам из ада? Француз хлопнул в ладоши, и его лицо вновь осветила довольная улыбка. «Знаете, до этого мне всего раз задавали подобный вопрос. Даже вы, Гийом, на это не осмелились. У вас то интриги, то убийства», — усмехнулся Дантрек и посмотрел на Хелен взглядом нежного родителя. «Вы помните о своих истоках, леди Хелен? О своем зачатии? О рождении?» «Разумеется, нет». Граф Дантрек изящно пожал плечами, как настоящий француз. «Вуаля! Так и я ничего не помню о своем появлении на свет». Хелен вздохнула. Очевидно, ей не почерпнуть знаний из этого источника. «Все же кое-что я вам расскажу в благодарность за вашу прямоту», продолжал граф Дантрек. «Впервые я пришел в себя». В теле ребенка в бедном доме. Это меня спасло. Многим моим сородичам повезло куда меньше. Они пробудились во взрослых телах и не успели разобраться в вашем мире. Их вторжение было замечено. Их называли безумцами, ведьмами, колдунами, злыми духами, демонами. Большинство из них погибли. «В то же время погиб ребёнок, в которого вы вселились, да и многие другие дети после него», — резко заметила Хелен. Граф Дантрек вздохнул. «Да, и для нас это трагедия». «Для вас? А как же человечество?» «Люди могут плодиться, леди Хелен. Они создают новых людей снова и снова. Мы на это не способны. Нас ограниченное количество». Вот мы и переходим из поколения в поколение, ищем способ размножаться. Одни считают, что этому способствует союз искусителей и чистильщика. Другие отдают предпочтение силам алхимии и хотят кардинально переменить саму нашу суть. Есть даже такие несчастные, кто слепо верит в грядущие перемены, которые со временем должны произойти сами с собой. «Честно говоря, я бы не хотела, чтобы вы нашли решение», — сухо произнесла Хелен. От одной мысли о такой возможности ей становилось дурно. Граф Дантрек тихо усмехнулся. «Чего еще вам хочется, Луи?» — спросил Карлстон, возвращаясь к исходному предмету обсуждения. «Попробуйте угадать. Это связано с Жульеном? Я прошу его защитить», — ответил Дантрек, поднимая указательный палец. «Не очистить!» «Я убежден, что темный сгусток в сыне подпитывает его творчество, хотя бы отчасти. Мне хочется, чтобы Жульена оставили в покое, и он прожил спокойную жизнь. Сочинял музыку, играл на фортепиано, Полагаю, мой сын мог бы стать великим человеком». Хелен взглянула на лорда Карлстона. Он был Рияном приверженцем очищения детей. Не может быть, чтобы он согласился оградить ребенка искусителя от избавления. Но тот кивнул. «Я обещаю защищать его, пока не умру». «Не более того». Дантрек улыбнулся. «Я высокого мнения о вашей живучести, Гийом». «Однако», — продолжал лорд Карлстон, «мне будет нелегко оберегать вашего сына от других чистильщиков». Я попрошу еще кое-что взамен. Что же? Все, что вам известно о великом искусителе. Какое-то время мужчины молча смотрели друг на друга. Сердце в груди Хелен билось, отмеряя секунды этой немой битвы. Она отчаянно всматривалась в лицо французского графа. На нем отражалось сомнение, даже страх, но не хитрость. Наконец, пожилой джентльмен кивнул. «Я располагаю сведениями, которые подтолкнут вас в верном направлении». «Этого достаточно?» Лорд Карлстон сощурился. «Вы не знаете его имени?» «Нет», — ответил граф Дантрек и вскинул руку. «Клянусь душой Антуанетты. Очевидно, эта клятва была священна». Лорд Карлстон кивнул. «И все же, Луи». «Если вы хотите, чтобы я прожил еще много лет, защищая вашего сына, а вы должны хоть чем-то со мной поделиться. Считайте это вкладом в будущее Жульена». «Вот что я вам скажу, Гийом», — рассудительно произнес француз. «Не недооценивайте надвигающуюся опасность», — он перевел взгляд на Хелен, показывая, что это относится и к ней тоже. «У нас есть свои». «Лусус натуры, капризы природы. Их способности за гранью моего понимания. Победить великого искусителя вы сможете только вместе». По спине Хелен пробежали мурашки. «И все?» — усмехнулся лорд Карлстон. «Об этом я знал и без вас». Граф Дантрек улыбнулся, но тон его вновь ужесточился. «Всего вы не знаете, Гийом. Принесите мне дневник, и я расскажу вам о вас». Француз окинул взглядом их обоих. «Я — великом искусителе». Он протянул лорду Карлстону руку. С минуту тот не двигался, с опаской глядя на собеседника, но в конце концов ее пожал. «Что ж...» «Теперь выпьем шампанского, отметим», — добродушно предложил француз. «Вынужден отказаться». Лорд Карлстон поднялся. «Нам с леди Хелен пора возвращаться в салон, иначе наше исчезновение не останется незамеченным». Хелен встала с кресла и взяла своего спутника под руку. Она чувствовала себя раздавленной. На нее обрушилась лавина тревожных мыслей. Его светлость знал о Лоуре знал о дневнике он знал пожилой искуситель тоже поднялся можно задать вам один вопрос прежде чем вы уйдете леди хелен да хелен не сразу дошел смысл его слов вопрос к чему вы обычно прислушиваетесь к голосу разума или сердца девушка уставилась на француза застигнутая врасплох Что за странный вопрос? Я предпочитаю мыслить здраво, сэр. Я подчиняюсь голосу рассудка. Вот как, отозвался граф Дантрек и отвесил поклон. В таком случае желаю вам удачи.